Номер 676 «Левицкого арестовали?» — спросил Соколов. «Он сбежал из дома», — поморщился кошка. «Сейчас у него обыск делают, извозчика тоже ищем». В тоне начальника сыска явно звучало раздражение. Сами, мол, не дураки, кое-что умеем. И в этот момент, словно по велению Мефистофеля, у ворот остановилась легкая коляска. На булыжную мостовую спрыгнули извозчик и двое агентов. «А вот и человек номер 676», — потер руки Джунковский. «Весьма любопытно будет тебя послушать», — обратился к извозчику. «Как зовут?» «По фамилии мы Николаевы, а кличут Коляной» — заокол парнишка лет девятнадцати, похожий чистым лицом и копной волос соломенного цвета на сказочного Ивана-Царевича. «Рыбинские мы. Наше хозяйство в Сорокиной Слободке, супротив как раз вокзала. А пока тута на отхожем промысле». Кошка твердо следовал правилу. Для начала всегда полезно нагнать на допрашиваемого страху. По этой стратегической причине он изобразил самый свирепый вид и произнес. «Говори только правду, если не хочешь в Сибирь, куда отправлю тебя вместо Сорокиной слободки? Ты вчера возил художника Левицкого». Извозчик, спокойно, не обращая внимания на зверское выражение лица начальника сыска, с легкой улыбкой, не знающего за собой никакого греха человека, отвечал. «Это в шляпе, что ли?» Меня он подцепил на Мясницкой, против дома генерала Черткова, прямо возле посудного магазина Кузнецова. Я так понял, художник живет там, в двухэтажном домишке. Погнал меня сюда как раз, ехал, все ругался. Кого он ругал? «Да всех. Городового, меня, пролетку, которая нам преградила». Но больше всего поминал какую-то Маргариту, обзывал ее изменщицей и грозил, сдам, дескать, ее Маргариту на Трубной площади в самый дешевый бордель. Но приехали сюда, я подождал художника, и он мысли переменил, потому как еще больше рассердился. «Гони, — говорит, — на Николаевский вокзал. Надо на ночной поезд успеть. Поеду к себе, в Клин, имение у меня там. Буду, — говорит, — Маргариту, — собственными руками казнить. И все по спине кулаком меня шпынял». Беспокойный седок попался, но следует правду молвить. Заплатил отменно, синенькую дал. Такое даже от господ купцов из ресторанов или с проститутками, которые редко бывает Хотя на поезд он все равно опоздал. Сказал, что уедет с номером восемь, что в шесть утра идет. Кошка рванул из жилета цепочку часов. Как бы дурак и впрямь жену не прикончил. Ему теперь все равно. Скоро отходит восьмой поезд. Где телефонный аппарат тут? Надо дежурного предупредить. Пусть Левицкого задержит. Джунковский согласно кивнул. «Да, протелефонировать следует, чтобы потом по всей России и Европе его не разыскивать. Только я сам лучше поговорю с дежурными жандармами. Вот уже и пригодились усиленные наряды, которые сами ставили. Где телефон в доме Поповых?» Дежурный жандарм заверил губернатора. «Вы, Владимир Федорович, не сомневайтесь. Восьмой поезд «Москва-Клин» отходит в 6.27. Мы его весь перешерстим, а Левицкого вам доставим». «Ваши агенты его узнают?» Как не узнать, когда на газетных лотках его фотооткрытки по пяточку за штуку продаются? Сейчас заберем десяток и раздадим своим сотрудникам». Джунковский вернулся повеселевшим, спросил извозчика. «Тебя арестовать для важности или сам приедешь в сыскное управление?» «Да чего уж вам начальству беспокоиться», — белозубы улыбнулся извозчик. Под арестом русскому человеку хоть и привычно сидеть да только кто же за моими двумя животными присмотрит лошади они как малые дети догляда требуют когда прикажет прикатить в разговор вмешался кошка нынче же в пять часов пополдню быть в гнездняниковском иначе сибирь как пособнику Извозчик еще раз неуместно улыбнулся и заспешил по гравиевой дорожке к воротам. Там, отмахиваясь хвостами от назойливых мух, стояли две лошади, запряженные в лакированную коляску и вожжами, привязанные к каменной коновязи. В воротах на извозчика едва не наехала санитарная крытая повозка для перевозки трупов. Санитары вошли в дом и через минуту-другую вышли с носилками, покрытыми простыней. Жеребцов перекрестился. К Лукичу в гости поехал. Действительно, убитого повезли в полицейский морг, что на Скобелевской площади. Осмотрителем там был, как помнит читатель, пьяница Лукич. Побежали томительные минуты, ждали, когда с вокзала доставят преступного художника. По настоянию кошка его решено было допросить именно здесь, на месте злодеяния. Отец и сын Гусаковы вот-вот должны были закончить обыск на Мясницкой, в квартире и мастерской Левицкого, но никто всерьез не рассчитывал найти там компрометирующих убийц доказательств.